Делаете добро? Так будьте готовы, что это добро так вывернут, что вам и не оправдаться будет. Ваш добрый поступок, великодушное деяние, сердечный подарок, осквернят, перетолкуют и перевернут, и пририсуют зубастую пасть невинной милой кукле. Эту историю рассказали в комментариях под моим видео. Одна девушка подарила приятельнице собственноручно сшитую куклу. Это кукла Тильда, символ домашнего счастья, тепла и уюта. Милая кукла, которую шьют вручную из хорошеньких лоскутков с наилучшими пожеланиями. У этой куклы есть одна особенность. У нее только глазки есть, а рта нет. Философское объяснение такое. Кукла перенимает эмоции своего хозяина. Грустит или смеется вместе с ним. Смотрит глазками на хозяина или на хозяйку и разделяет настроение. Тёплая и нежная кукла-символ. Ну вот, девушка сшила любовно тильду и подарила приятельнице от души. Та взяла подарок. А потом пририсовала кукле рот, не рот. а громадную зубастую пасть. А клыков пририсовала. Жуткая кукла получилась. И приятельница всем куклу показывала с жуткой клыкастой пастью и говорила, «Смотрите, какую куклу мне подарила такая-то», называла имя дарительницы. Все прямо ужасались. «Кошмар какой! Разве можно такое дарить? Ужас!» Вот так и переворачивают наше добро. Всего-то и надо зубастый оскал пририсовать мягкой и милой тильде. Всего-то и надо приписать нам свои злобные мысли и алчные намерения. Смотрите, какую страшную куклу вы подарили. Какой вы злой и жестокий человек. Они все перевернут, извратят, изуродуют. Ибо такова их ужасная маленькая душа. И на картине великого мастера пририсуют мерзость. Это они могут. Потому что более не могут ничего. Только уродовать чужое добро и чужих кукол. Что же? Пусть остаются с тем, во что они превратили наше благодеяние. С зубастой страшной куклой. Теперь это... не милая тильда теперь это их личный демон но так бывает и поэтому осмотрительнее одаривайте своим добром хотя нет одаривайте будьте собой а страшные зубастые куклы пусть остаются у тех кто их создал и вызвал